4 января 2012 года. Среда, Подмосковье. Никакого завтра у Дмитрия так и не случилось. Милана, расстроенная его нежеланием приехать, звонила несколько раз в Москву и спрашивала, когда его ждать, а он не говорил ничего вразумительного, отбрихивался. Я с огромным трудом выползала на улицу, чтобы погулять с Миланой. Вдруг навалилась такая вселенская усталость. Погода сейчас примерзейшая. Если два предыдущих дня был еще хоть какой-то минус, то сейчас окончательно развезло, идет дождь. Это в январе. Под ногами чавкает ледяная жижа. Все надежды дочери на коньки и катание с горы в зимние долгожданные каникулы рухнули. Очень скользко. А я после перелома ноги хожу плохо, с опаской. Сын уехал с компанией, помощи ждать неоткуда. Хоть бы Дмитрий приехал. Я в конце концов разозлилась, позвонила ему и сказала. Не думай, что Мила звонит по моему наущению. Мне абсолютно наплевать, приедешь ты или нет. Но обещание, данное ребенку, надо выполнять. Поздно вечером приехал на электричке недовольный муж и рычал на меня, не переставая. Его раздражало все. Неужели так сложно поулыбаться, поднять настроение, хотя бы дочки? Ведь все время говорит, что любит Милану, даже скучает. Но какая-то странная эта его отцовская любовь. Уж слишком издалека. На каждое его уверение в любви к ребенку у меня перед глазами сразу возникает картинка. Из ярко разрисованной шкатулки выскакивает на пружинке размалеванный американский клоун. Дергаясь и подмигивая, он машет ладошкой в перчатке и кричит. «Привет! Привет! Это я, ваш папа. Я вас очень люблю!» Ей-богу, лучше бы сидел в Москве. Но если приехал, веди себя прилично. А может, эта обида на мужа во мне клокочет? Поэтому я предвзято к нему отношусь? И успокоиться до конца не могу, как ни стараюсь? Когда Дмитрий позвонил в дверь, глазенки у Милана загорели счастьем. «Мама! Мама! Папочка приехал!» И бегом дверь открывать. Прыгнула на него пришедшего с мороза, обняла, прижалась пухленькой щечкой. «Ну, растай же, растай, холодное чудовище!» – подумалось мне. На миг Дмитрий довольно улыбнулся, поцеловал дочь. «Здравствуй, здравствуй, Милана!» «Как будто меня рядом вовсе нет, и со мной можно и не здороваться». «Папа, а мы в Монополию сегодня втроем поиграем, да? Я специально ее из Москвы привезла, а гулять пойдем завтра, а на мультике здесь новый показывают». С детской непосредственностью Мила вывалила на него все вопросы, что накопились у нее за время папиного отсутствия. Дмитрий сразу посуровил, улыбаться перестал. Как будто занавес с многообещающим представлением внезапно закрылся и скучный конферансье объявил, что спектакля не будет. «Милана», — строго сказал он, — «я с дороги есть хочу. Да и поздно уже во что-то играть, а завтра видно будет». Прошел на кухню, где я уже накрыла на стол, включил телевизор и стал есть. Милана крутилась вокруг него, продолжая расспрашивать и не замечая его суровости. Я вышла, чтобы своим видом не раздражать Дмитрия, который может с жестокой легкостью отыграться на Миланке. Вечером перед сном, когда дочь наконец-то уснула, я попыталась поговорить с мужем, как нам жить дальше. А он узрев меня в дверях и чувствуя мою решимость, граничащую с безрассудством, прервал на полусловие. «Сегодня я с тобой разговаривать ни о чем не буду». И демонстративно уткнулся в книгу, которую привез с собой. Мне ничего не оставалось, как пойти в свою комнату. Спать я не могла из-за расшалившихся нервов, пришлось мысли глушить каким-то подвернувшимся под руку детективом. Не заметила, как уснула.